Глава 59. Февраль 1920. -го. Багаевская. Из-за налета белых на обоз Сергей отстал от корпуса на целых 4 часа, и этот разрыв, естественно, мог только увеличиться. Да, выручил Зою, сберег, но и она теперь была источником мучения, такая близкая, живая и наглухо замкнувшаяся для него. Из глаз ее ушла живая вода, а, может быть, он просто уже не видел в них себя. Ее загрубевшие от стирки бинтов шершавые и обожженные руки уже с какой-то страшной, утопленницкой успокоенностью лежали на суконной юбке. Все, за что он, Сергей, воевал, могло ее убить, и он уже как будто знал, что если с ней, такой единственный, такой необходимый, это сделают то он уже не сможет верить в революцию. Но он ведь еще не сделал всего, он еще может драться за нее, а вместе с нею и за собственную веру. Надо ехать в Багаевскую, по вновь нащупанному следу настоящего непроницаемого гада, и если Сергей достанет его, уже никто в политотделах армии и фронта не будет требовать бессмысленную искупительную жертву, неважно, чьей крови за кровь. В Багаевскую прибыли к полудню, с обозом раненых, с политотдельцами, с походной типографией, с Шигониным, с Яворским, которому не могло быть пощады, но было точное безжалостное чувство, что, убив его, народ обворует себя самого. Станица кишела стрелковыми ротами, переправленными с того берега Дона, по улицам, согласно мерно, гоцали несметные сотни сапог, гремели орудийные запряжки, тянулись обывательские сани и подводы, дымились походные кухни, распространяя запах разопревшего пшена. На занавоженном и стоптанном дворе станичной школы штаба корпуса к Сергею подбежал телеграфист с последней шифрограммой из палет отдела фронта от Викентьева, которого на самом деле не существовало, а были особый отдел и Студзинский в Москве. Сергей забрал бумагу с рядами пятизначных цифр и тотчас же увидел Сажина — рабочего, большевика и пулеметчика с его беспромышной стрельбой и сбитыми рантами новых сапог. — Сергей Серафимыч! — шагнул навстречу особист, с бесстыдной прямотой смотря ему в глаза. — Вы что ж, теперь со мной и слов не скажете? — «Да была б моя воля!» — огрызнулся Сергей. «Пойдемте, чего уж! Дело к вам у меня безотложное. Шагонин, и ты пойдем. Вот шифрограмма из отдела фронта». Втроем они прошли в пустующий класс и уселись за стол, расчистив его от стаканов, консервных банок и обглоданных костей. «Мишка!» — позвал Северин. «Караул к дверям живой, чтобы никто не входил!» — Зачем же такие строгости, Сергей Серафимович? Кого опасаетесь? — А бунта! Бунта в корпусе! — прошипел Северин, всем видом своим давай понять, что не шутит. — Делебаш, не суйся к лаве! — открыл он вытащенный из планшета Томик Пушкина и стал механически переводить свинцовые цифры в слова. — А Колычев-то наш пропал, Сергей Серафимович! — со снисходительной и выжидательной усмешкой бросил сажен. — И как знать, может, и с концами. А это что ж у вас за сведения новые? — Всего и не расскажешь в двух словах. — Во-первых, пленного из елкина привез, — ответил Сергей, продолжая писать. — Ясаула, который под Балабинским был. — Да ну! — а не того ли самого, который на ну, Комкора покушался, — немедля догадался Сажин и взглядом дал понять Сергею недоговоренное, а Комкор его и отпустил во своей оси. Нет, не того, товарищи его. — Черт знает что, — проныл Шугонин. — О чем вы это, а? Почему я опять один не знаю ничего? — Хороши же большевики. Да есть ли у нас хоть один откровенный? Да ты видно, один и открыт, как младенец, сказал Северин. Не понимаю, объясни. А в Новочеркасске у госпиталя стреляли в тебя. Те двое, которые к Зое пристали, будто наши бойцы, и ты целый заговор из этого вывел. Что думал, то и сказал, Шигонин смотрел на него безотрывно, с упорным вызовом и безразличием к Сергеевой насмешке. А почему же ты сегодня не сказал? что этот самый Ясаул и был одним из тех двоих у госпиталя, а? А я что, запомнил их там, разглядел, в то самое время, как меня убивали? Ну и что же с того, — вмешался сажен с нетерпением, — запомнил, не запомнил. Он что же, этот офицер сам на себя вам показал? Так, мол, и так, был на протоке, самолично комиссаров расстрелял. Чего такая откровенность, чтоб мы его уж точно не помиловали». «Представьте себе!» «А кто же его послал? Кто направлял? И это, может, тоже!» «Все, что знал!» — усмехнулся Сергей, предчувствуя, что ни один из этих двоих не дрогнет. «Так что же знает-то?» — сощурился Сажин, глазами говоря, что понимает, что Северин ведет какую-то игру, неведомо кого из них с Шигонином, избрав своей мишенью. «Давайте по порядку!» Сергей, к своему удивлению, владел собой совершенно. В нем будто бы задвигались стальные рычаги. «Мы с вами рассуждали, кому выгодно. Комкор готовит корпус к бунту. Комкор и убил. Ликвидировал тех, кто мог его вывести на чистую воду. Либо устроил провокацию. Попробуй мы с вами его обвинить. Вся масса корпуса, конечно, встанет на его защиту». Останется лишь кинуть лозунг за советскую власть бескоммунны. — Да знаешь ли ты, что он этот лозунг твердил? — сказал с расстановкой Шигонин. «Да, — Да-да, с начала девятнадцатого года, — кивнул ему Сергей. — И потому ты, Паша, вывел обвинение из этих его старых, известных всем протестов против действий Дон Ревкома по отношению к казакам-середнякам. У партии... Вернее, у отдельных коммунистов на Дону и в военсовете фронта сложилось к нему недоверие. И ты поспешил опереться на это недоверие, равно как и товарищ Сажин. — А что же, не имел оснований, — с насмешливым укором глянул Сажин на Сергея. — Уж вы это, конечно, имели. Вы очень дальновидно рассудили, что если стольких старых, а главное, высоких коммунистов ему не доверяют то они ошибаться не могут. Значит, и вам ему верить опасно. Ну, снова здорово. Меня бы в царские жандармы, а? Халуй я прирожденный, пес, Кто колбасой меня поманит, тот мне и хозяин. Да я все свои верю и не верю, знаете, куда засовываю? Знаю. И поэтому вы, как и надо, искали не только мотивы, но и фактические основания, следы. Пропавшего Телятникова, Льюис. Да если б тот Льюис сумел говорить на русском-то речи, а не «та-та-та-та». Так ведь оружие может многое рассказать. Не пулемет, так броневик, который так не кстати поломался по дороге в Балабинский. Уж вам ли слесарю не знать? «А, стало быть, я, броневичок-то и попортил», — расхохотался Сажин так самозабвенно искренне, что даже поперхнулся и закашлялся. «Больше-то некому, только мне, слесарьку. А потом сам же вам рассказал, куда, чего и как засовывать, чтобы мотор-то заглох середке пути». Если пулеметчик, так самый лежал за тем Льюисом на бережку, а потом его вам для осмотра представил. А я так и подумал, — улыбнулся Сергей. Вы, сажен, мало что умелый пулеметчик и механик. Вы еще и наездник бывалый. Вон ведь ходите, как все ранты сбиваете. У вас, однако, глаз, — уже не мог смеяться сажен Да вас бы за место меня на особый отдел... Походка у меня и вправду косолапая. Но только вы бы меня на лошадь посадили, да и поглядели, останусь ли цел. Да я их больше, чем огня, боюсь. Вот вам хоть крест, хоть честная большевистское. Ошибочка ваша. От рождения такой. С каких еще лет меня мамка с отцом за бувку ругали? Да и вообще, вы будто уж меня из пода всяких подозрений вывели, не считая, что выжигая, и паразит красной армии. А теперь вдруг опять? Из чего же? Ну вот и умел бы я ездить как надо. У нас на то корпус кавалерийским называется. Хошь не хошь, а садись на нее проклятую, согласно брошенному кличу, пролетарий на коня. Вон, Павел Николаевич, тоже по своему происхождению не конник и долго за это насмешками пользовался, однако приловчился ничего себе. «А сами посудите», — ответил Сергей. «Всего за две минуты, вряд ли было больше. Забраться в моторный отсек да маслобак найти в потемках. Неужто впрямь любой мужик бы справился?» «Опять, выходит, только я мог», — уморился Сажин. «Ну почему же только вы?» «Ну именно, что хороший механик». «Ну, дальше». «А дальше», — сказал Северин, «имеем имена и личности двух офицеров» которые с тем самым пулеметом были на протоке — Исаула Яворского и из Извекова. «Они вам прям как родные, Исаулы эти», — улыбнулся Сажин, опять намекая на связь Леденева с Извековым. «А у меня, в отличие от Паши, хорошая память на лица. Извекова этого я видел сначала в Грушевской, потом в Новочеркасском лазарете — а потом на протоке возле наших тачанок, в упор. Они, вот эти двое родных мне Есаулов, прошли за нами всю дорогу от Новочеркасска до Маныч-Балабинского, непосредственно в нашем обозе, с мандатами рефтрибунала на подлинных бланках с печатями. Кто-то дал им вот эти мандаты, подчинил их себе еще в Новочеркасске. — А чего ж еще не в Грушевской? — удачно срезал Сажин. «Оттого», — сказал Сергей, смотря в его сощуренные, непроницаемо спокойные глаза, «что из веков с Яворским мы не чаяли встретиться в Новочеркасске. Из веков шел на смерть, проникнуть к нам в штаб и комкору убить». А что касается Яворского, сажен, кажется, недавно намекали, что хорошо бы прояснить, кто же такая Зоя Мезенцева. Дыхание Сергея пресеклось, и губы затряслись. — А я вам говорил, — проказливо погрозил ему пальцем сажен, девиц высоких кровей. Генеральская дочь? Так, может, она и шпионка? Нет, она не генеральская дочь, скорее купеческая. Ах, вот оно что! Так, стало быть, папаша толстосум и раскошелился, чтобы у нас, красных хамов, ее откупить. Да, именно. Еворский был должен забрать ее и вывести к белым. «Ну, а теперь уж, Паша, вспоминай!» — перевел Сергей взгляд на Шигонина, вперяясь в его жадные, непонимающие голодные глаза. «Не этого ли самого Яворского ты видел с ней у госпиталя? Не он в тебя стрелял?» «Не знаю. Допускаю. Те оба были в башлыках. Я плохо видел лица. Ну и что?» А то, что, полагаю, там-то они и познакомились. Я Ворский и наш неведомый Икс. Там были я и ты, — немедля зацедил Шигонин, смотря на Сергея, всем тем же гадающим взглядом. И Зоя, конечно. Потом приехал Федор, — указал Насажина. А дальше-то что? Бежали те двое. Бежали и их не нашли. А ты был перед этим ранен». «Да уж как видишь!» — мучительно ощерился Шугонин. «Вообще-то боевые офицеры, как правило, стреляют в лоб, тем более с шага дистанции. Но всякое могло быть. Схватились, рикошет. Как бы там ни было, ранение твое лишь выглядело страшным. Ну уж извини, что сам свой черепок под пуль не подставил. Дальше». А дальше наш Икс связался с Еворским и предложил ему услугу за услугу то есть Зою в обмен на диверсию. Как белый агент, он, видимо, знал адрес явочной квартиры. Лица он своего Яворскому не показал, тоже был в башлыке. И никому бы до него не дотянуться, но его подвела страсть к широкому жесту. Уж очень ему захотелось почувствовать себя не просто невидимкой, но и прямо Богом, которому известны пути всех человеков на земле. Он передал Яворскому листок одной газеты — инвалида за март семнадцатого года, со статьей о пяти офицерах, которые из плена австрийского бежали, а офицеры те — Яворский, из веков Леденев. — Оно, конечно, интересно, да только что же из того? — не отрывая от Сергея глаз клещей, — спросил быстрым голосом Сажин. — Ни он, ни Шигонин не дрогнули при всей своей внешней различности, вдруг сделавшись похожими до капли, безотрывным вбиранием каждого слова. Все дело в том, что у шпиона нашего буквально исключительная зрительная память. Увидев человека раз, на фото ли, в жизни ли, уже никогда не забудет». Сергей чувствовал себя свинцовой пулей, летящей прямо в цель, хирургическим коловоротом, буравищем лобную кость, прожекторным лучом, выхватывающим из кромешной тьмы ослепительно белое, как из гипса, лицо. Все дело в том, что в этой же газете, кроме общей, была еще одна большая фотография. В ту пору сотника, а ныне Ясаула Яворского, который был известен в Петрограде как поэт, не слыхали о таком вы, сажен? Вот уж нет, я вовсе не по этой части. — Ну, а ты, Паша, — Сергей посмотрел на Шагонина, не в силах сломать его яростный, будто все еще непонимающий взгляд. — от чего же ты нынче так накинулся на него? Ну, прямо как на старого врага, одно только слово которого, один только взгляд настолько тебе омерзительный. — На белую сволочь! — отчеканил Шугонин, смотря на него с тем же жалостливым подозрением, с каким здоровый человек глядит на заболевшего и бредящего. — Я разницы в отличие от некоторых между врагами не делаю. Вот этот твой Яворский, из веков кто угодно, лишь эпизод в моей борьбе за революцию. Зачем мне помнить эпизоды? — Один эпизод в революции ты не можешь забыть, как бы не захотел. Весной 19 -го года ты был комиссаром стального отряда, прошел по казачьим станицам от Волги до Маныча, имея власть карать врагов в советской власти. И вы с Ионом Морликом карали, по принципу назвался груздем, полезая в лукошко, карали так скоро и так широко, что ваш отряд был арестован и предан суду чрезвычайной комиссии. Вы решили, что вам все позволено». Любого стрелять, не утруждаясь выяснением и доказательством вины, стрелять по классовому принципу, чутью, как будто ваш классовый нюх не хуже собачьего. Вы взяли в свои руки сотни жизней, вы опьянели от масштаба и даже прямо от божественности власти. А партия сказала, нет, не все позволено, никто из коммунистов не может быть богом над жизнями, а кто возомнит себя богом, того не простим». И он Орлика, и многих расстреляли. А ты с остальными был отправлен на фронт искупать. А кто арестовал весь ваш отряд, не помнишь? Кто вам сказал, что вы не боги над людьми? Ты это и в могиле помнить будешь. Как было в хуторе Нагольном. Вам партия сказала это устами Леденева. Он показал тебе, что истинная власть, стальная, Это он. У вас были только мандаты, а за ним были люди и вера людей. В нем самом была сила, которая дается не мандатам, а только природой. Та сила, которая всех заставляет повиноваться абсолютно. Он вывел местных казаков на улицу и разрешил им вас избить. За тех своих родных, которых вы стреляли и рубили без суда. Он всех вас пропустил сквозь строй». «Это кто же вам рассказал?» — осведомился Сажин. «Уж не сам ли Комкор?» «Вон, ординарец его, Мишка!» — ответил Сергей. «А сам Леденев тебя, Паша, даже не различил в этом вашем геройском отряде. Он тебя не запомнил, а ты его, да? Как можно забыть человека, который дал тебе почувствовать, что ты есть ничто? Что он тебя может убить, а ты его нет?» Тебе зачли все старые заслуги и потому не расстреляли. Ты искупил свою вину на фронте под царицыным, а прошлой осенью попал к нему человеку, который тебя уничтожил и даже не помнит об этом. Мы исполняли директиву граждану про Юж Фронта, сказал Шигонин ровным голосом, смотря на Сергея с врачебной отстраненностью, словно читая по слогам его диагноз, определив и констатируя неизлечимую болезнь. «Каины трудового народа должны быть истреблены, и гнезда их разорены. Я понес наказание. Это факт. Я не изворачивался, не роптал, не ссылался на вышестоящих товарищей. Я подчинился воле партии. Те казаки, которых он спустил на нас в Нагольном, сломали мне руку и чуть не раздробили позвоночник. Это факт» потому-то я и на коне до сих пор не держусь, а он смеялся надо мной. Но это к слову. И я, Сережа, принял назначение к нему, поскольку был железно убежден, что без меня, большевика, он сможет повернуть вот этот корпус куда ему угодно. Ты стал собирать о нем все, любые указания на связь его с белыми, что в германскую он был в плену и бежал, что как георгиевский кавалер упоминался в инвалиде, Ты, видимо, хочешь сказать, что все мои действия против него — это личная месть. Да, я презираю его, считаю под лицом садистом и мелким честолюбцем с замашками Наполеончика. Но разве я это скрывал? Я поступал согласно большевистской совести. В чем ты хочешь меня уличить, кроме того, что уж и так известно всем? Ну, положим, хранил я ту старую газету у себя на сердце. Настолько уж безумен. Дальше что? — Ах да, ведь я невольно помешал, так сказать, похищению Мезенцевой. — Вдобавок к этому ты, Паша, с ранних лет на железной дороге, а в Германскую именно что ремонтировал броневики. — Так ведь мало, Сергей Серафимович, мало, будто даже сочувственно вклинился Сажин. — Да я ведь не все рассказал. Вы Сусацкий-то вспомните. — ответил Сергей, — никак не в силах обломить бесстрашный взгляд Шигонину своим. Я тогда вам сказал о пакете, который якобы в раздорскую везу. А вы догадались, что я отправил тот пакет аэропланом, и все равно поехали со мной. Зачем? чтобы доказать мне, что вы свой, и для этого сами приказали Чупахину вас же и обстрелять. Через уж изысканно. А главное, вас Леденев не казнил не вколачивал страх в вашу душу. — Виноват, — всхлипнул Сажин от смеха, — вольно же мне было Чупахину котелок расколоть. Уж он бы вам поведал, кто и на что его науськал. Шагонин молчал, улыбаясь Сергею, как обреченному на утопление щенку. — Ты так спокоен потому, — сказал ему Сергей, — что дюжина политотдельцев подтвердят, что ты в тот день лежал больной в соленом и никуда из куреня не выходил. Но видишь ли, в чем дело? Когда я кричал о пакете перед всем нашим штабом, поблизости случился вестовой гамзы, Алешка Шумилов. И когда я приехал к тебе, то вот ведь незадача — столкнулся с ним в воротах, когда он выходил от тебя» ты в эту минуту уже знал о пакете, о котором я лишь собирался тебе рассказать. Да если честно и не видел в этом смысла. Ты же ведь заболел. Шумилов-то наш с потрохами, простой паренек. Но между тобой и Гамзой была договоренность оповещать друг друга обо всем, что делается в штабе у Комкора. Ведь вы же оба его искренне, открыто, не взлюбили. Конечно же, Гамза тебе поверил, что Леденев ждет только случая предать. Увы, «Я сначала не придал той встрече с Шумиловым никакого значения. То есть так бы и думал, что ты в тот день и вправду заболел, когда бы не твое ранение в Новочеркасске. И где же были мои глаза? Я все же сын врача и должен был сразу понять, что Бог у тебя продырявлен прямо с какой-то фокусничьей ловкостью. Сам кожу оттянул, когда те двое ассасинов страшных уже побежали от нас». И врач, который тебе рану промывал, вопросов лишних задавать не стал. Ну и что, что едва не в упор и наосклись, ну не в мякоть ноги же, не в палец и грязь частичками сукна опять же в ране, все как надо. Комиссар сам себя быть этого не может. Да и так ты был жалок, хромающий, всегда полубольной. Верно, Яворский сказал, кого мы презираем, те уже не внушают нам чувство опасности. «Он не стрелял в тебя, боялся ранить звою. «Зачем же ему вредить себе было?» — остановил Сергей сажин, «Чтоб на него последнего подумали. Так ведь и так. Да если б не его ужасное ранение, к нам и комиссию, быть может, не прислали бы». А так и кричал громче всех «На помощь! Леденев, предатель! Революции!» И вот он, чудом уцелевший мученик, непогрешимый рыцарь истины рядом с предательски убитыми. Иные из трусости стреляют в себя, чтобы в бой не идти. А ты, Паша, как грешник, истязал, чтоб только уничтожить Леденева. В тот день ты, видимо, и вправду заболел, но уж, конечно, не страшнее, чем я, о чем мне и сказала Зоя, которая в тот день приехала тебя лечить, а ты воспользовался». Она ведь, хоть и барышня, верхом умеет ездить превосходно. — Так что ж, эта девица с Чупахиным снеслась? — воскликнул Сажин. — А зачем же она пошла с корпусом? — сказал Сергей, как будто уж в последний раз коснувшись Зои сердцем. — В паскудство, в грязь, в кровь. Да потому что этот вот пришел и пригрозил, что передаст ее в саратовскую губчика». Нарисовал чудовищное извращение, обещал переправить к отцу и держал при себе до удобного случая. Да будь ты, Паша, тот пакет, наутро бы лично явился в Раздорскую. Рассказать, как я умер, у тебя на руках. И уж такой бы Леденевский заговор раскрыл, что нас свои бы на дону картечью встретили. «Ну так...» впервые за все время растерялся Сажин. — А как же с офицерами этими? Тут старая связь должна быть. Тут их благородие с их благородиями знаться должны, я так понимаю. — Правильно понимаете. Поэтому мы с вами и искали белого агента. Всех подозревали, у кого биография в пятнах. И Мерфильд, генеральский пасынок, и Колчев, сын атамана, и даже Леденев, засмеялся Сергей. — Сами знаете. И долго бы еще искали, когда б мне Мишка-жигаленок не сказал, что если бы пошел шпионить к белым, то обредился бы в папа. «Один ты у нас, Паша, святей папы римского, путейский рабочий, с пятнадцатого года большевик и сын большевика. Ну, было, перегнул в карательном отряде палку, так ведь у нас много таких» для которых безжалостность — это уже добродетель, даже как бы и признак настоящего большевика. Чем злее бьешь людей по классовому признаку, тем больше коммунист. Вот тебе и поверили снова. И все необходимые пароли для связи с белыми разведкой и подпольем ты получил от развед упра нашего Южфронта. Тебе было поручено участвовать в специальной операции — Поддерживать связь лично с полковником Роснянским от имени агента Ангела, которого мы взяли в сентябре. И первое, что было передано, дочь богатейшего донского фабриканта Игумного жива и служит в нашем корпусе. Ты даже отправил Роснянскому новенькую ее фотокарточку, мол, Ангел не раскрыт и готов, как и прежде, поставлять драгоценные сведения». А потом уж ты передал, что Леденев и дальше на царицан будет бить, а корпус в это время повернул на север. Ну, вы однако же голова, признал, закаменевший в напряженном внимании Сажин. А я ведь смекнул, что вас не просто так послали, а из самого центра. Иначе бы откуда вы про ангела узнали? Да, ты голова сказал шигонин тем же ровным голосом, смотря на сергея каким-то неотрывно липким останавливающим взглядом своих белесых глаз вовсе не ожидал от тебя я думал ты гнилой интеллигентик русский мальчик с той самой слезинкой ребенка на весах А ты даже эту овечку для истины не пожалел институточку чистую со всеми потрохами на алтарь принес любовь свою. «А может, и не было никакой любви, а, Серёжа? Твоя-то в чем истина? Зачем ты пошел в революцию? Построить всемирное царство труда? Идти гибнуть безупречно. И человеков лишних не губить, при этом и всем сиротам слёзки утирать. А так бывает. Христос не мир принес, но меч, а пролетариат свою идею должен мирно проповедовать». Одну-другую щеку подставлять в надежде, что череп окажется крепче, чем казацкая шашка? А как же Леденев? Ведь он твой бог. Уж он-то казачков порезал. Куда мне с остальным отрядом? А все равно тебя, Сережа, возбуждает звериная-то мощь. Быть может, как раз-таки лютость его, бессмертие грядущего залог. А может, ты как я Вон, как ты хорошо меня понял, что я в стальном отряде власти упивался, двуногих тварей миллионы и так далее. Так мы и пришли первым делом за властью. Да, сажен? За властью, которую нас в сорока поколениях не было, и еще тысячу лет бы ходили в ярме, когда бы слюнявились с жалостью к каждому, кто сосал из нас кровь. Весь и вопрос, чья власть и кто кого гнетет. Вот эти и гумновы нас, или мы их? установив над этой гнидой диктатуру рабочую, Сережа, диктатуру, что означает только мы, рабочие, есть люди. А что до сладости, мой милый? Да, власть это удовольствие для человека, и это так же верно, как и то, что у нас с тобой по 10 пальцев на руках и по 32 зуба. Ух, как ты стиснул челюсти. Отрицаешь? Не веришь? Не хочешь смотреть на себя самого? Ты в своем чистом отрочестве, надо думать, лягушечек резал, ну, по примеру папочки врача, и, конечно, из тяги к познанию, как оно все в природе устроено, из благородного, конечно, побуждения облагодетельствовать человечество какой-нибудь прививкой. Но кроме радости познания, скажи мне, что ты чувствовал, когда терзал живую тварь? Ну, только честно, ведь удовольствие... Тебе самому непонятное, темное, стыдное, но от того еще острее, слаще удовольствие. Оно ведь это наслаждение много раньше тебя родилось, даже не с первым человеком на земле, а надо думать с первой обезьяной. В тебе, в леденеве в твоем, в последнем солдатишке, который кого-то ведет на распыл, во всех оно тлеет. Ты думаешь, русский народ пошел за нами почему? За землю? За волю? За волю, серёжа, за такую вот волю, за то, чтобы каждый хотя бы на миг стал богом над кем-то, как ты, над лягушкой, иначе бы и городить не стоило. Ты просто не хочешь признать. От чего же признаю? Я теперь это знаю. Есть такие, как ты. Судить же обо всех в народе по себе, все равно что халерный бациллись считать себя вершиной мироздания, Точнее, свою форму жизни, единственной на земле. — Да разве же я по себе сужу? — улыбнулся Шигонин. Да возьми же ты в толк, что высшая, вернее, единственная правда заключается в том, чтоб немногие жрали всех остальных. Любая власть, Сережа, начинается с того, что запрещает своему народу все, чем наслаждается сама. Иначе и стремиться к власти не было бы смысла. Ты думаешь, твой Леденев не таков? Да и какая разница, какой он? Ведь мы все равно раздавим его очень скоро. Ему не простят его силы, как я не простил ему своего унижения. Его же боятся, как зверя, которого никак не приручишь. Сейчас настоящая власть у него, тут ты прав, ибо всякая власть, как ты помнишь, основана на чуде, тайне и авторитете». Он совершает чудеса. Никто не понимает, как он это делает, и потому крестьянская стихия верует в него, как в Бога. Ей нужен Бог. Не тот, страдавший на кресте, и никого, даже себя не спасший, а такой вот языческий Марс, дающий ей кровавые победы, ежедневное, ежеминутное счастье и избавление от смерти. Теперь мужик верит не в тех, кто посулит ему жизнь вечную за гробом, а в тех, кто дарует ему хлеб насущный, кто может продлить его жизнь хоть на час. Да он и раньше верил только в Сильного. Ты посмотри на этих обезьян, на жигалёнка своего. Ни единой бороздки революция не провела по их заповедным целинным мозгам. Тупое послушание Сильному — вот и худел. Последний Романов был слаб, потому и гниет теперь в яме. А без царя народ не может. Вот он и бухается в ноги любому человеку сильной волей. «Батюшка, приди и защити, владей всеми нами, казни нас, как хочешь, лишь бы только ты был. А что же делать нам?» «Кому это нам?» — не понял Сергей, мертвее от страха и ненависти. «А всем, кто хочет власти, от тайны ее не владеет». Кто чудо для народа не может сотворить? Всем, кто твоего Леденева слабей, не одарен природою, как он. В природе ведь на равенство плевать, она свои соображения имеет. Вернее, вовсе никаких соображений, кроме одного — создать не равенство, Сережа, а именно, что иерархию... Да-да, иерархию поедания сильными слабых, ибо без поедания и жизни-то нет никакой, а властью одних и рабством других природа создала перпетум мобили стремлений, войн и революций. Но так что же нам делать? Откуда взять авторитет? Перехватить у Леденева? Не иначе. Потому-то он и обречен. Любой из нас меньше, слабее его — «Но вместе мы сильней. Больших людей мало, но маленьких больше. Да, сажен, ведь мы с тобой маленькие, и нас с тобой больше. Быть может, потому-то мы называемся большевики. И ты это понял, потому-то ильнёшь к большинству. Конечно, диктатура пролетариата это сказка. На деле диктует ни масса, ни класс. А те немногие, кто избран классом диктовать, определять и формулировать его класса волю, или денёв твой будет уничтожен не потому, что в чем-то виноват, а именно напротив, совершенно ни за что, и даже не безвинно а именно за все свое служение, за все свои победы, жертвы, кровь. Никто, Сереж не поймет, за что казнили беззаветного героя, сильнейшего, храбрейшего из нас. Все поймут только, что если и такого судили, не посчитавшись с его жертвами и подвигами, то значит, над любым, над каждым, над всеми есть еще большая, единственная сила. Абсолютная. Всех судит она и каждый, кто бы ни был, перед нею ничто. Мы будем казнить самых лучших из нас. Что без вины, вот это-то и будет нашей тайной. Никто не догадается». Проказливо скосил глаза на дверь Шигонин. «До недавнего времени мы убивали понятно кого и понятно за что — имущие классы. Великая кровь объяснялась великими целями, но в сущности у нас была и есть только одна настоящая цель — неразъяснимая умом божественная власть, которая повинуется не по свободному решению ума и сердца, а именно из суеверного трепета перед ее непостижимой беспощадностью. Ненужные, неправые, против всей человеческой логики казнь и есть справедливость. Ей нет объяснения и оправдания, значит, и не о чем спорить. Вопросы можно обращать к суду, к таким же людям, как и сама, к урагану, тифу, мору. К самой смерти какие могут быть вопросы? «Мы станем убивать своих. Это придется делать постоянно. Как древние ацтеки приносили жертвы своим богам дождя и засухи, кто посмеет перечить жрецам?» «А все, кто еще не свихнулся с ума!» «А много ли теперь, Сережа, осталось здоровых?» Шигонин улыбался, как Ерудевый. «Мы можем делать это, потому что такие, как ты, дадут нам убивать вас». Это сейчас, пока война. Приходится возиться с каждым человеком, как я под Балабинским, и даже себя, как видишь, покусывать, чтоб крова харка не открылась для отвода глаз, считаться, так сказать, со всеми нашими священными коровами на вроде Зарубина. А дальше, Серёжа, мы построим конвейер. У нас ведь все основано на вере. Мы должны сделать так, чтобы весь мир содрогнулся от нашей решимости перестроить его». Если мы и своих не жалеем, каково же придется чужим? Так что не сомневайся, каждый будет готов принести себя в жертву. Ты первый, дружок. Чем больше твой личный позор, тем чище вся партия в целом. Иди и гибни безупречно, дело прочно. Да и потом, Сережа... Как же это признать, что все было зря, что все эти потоки крови проливались только для того, чтобы кто-то из рабьих душонок взял власть? Так зачем же была твоя жизнь? Нет уж, мой дорогой, лучше верить в великую жертву, чем допустить такую низость, мелкость в первооснове нашей революции. Ну теперь-то ты понял? Вот только одного не понял. А кто же будет делать чудо? Если лучших в народе убить. А сам народ и будет делать. Истрепит-то, Сережа, перед тайной. Твой Леденев-то разве сам Один свои кровавенькие чудеса творит? Нет, из людей, из пота их и крови. Ну вот и мы народ подвигнем на свершение. На великое чудо труда, День за днем превышение И превышение собственных сил. Он сам, народ, и станет этим чудом. Тут ведь чем тяжелее, чем больше хочется друг дружку с голодухи сожрать, тем больше лезет человек из кожи вон, из себя самого, которому еще вчера было достаточно работать, а бы чтобы иметь кусок хлеба. А уж имея идеал с непознаваемой той тайной нашей власти, и ты не подумай, что мы весь народ обманули». Мы дали и дадим ему невиданное счастье, преодоление предела, какой был положен человеку природы. Он ведь народ в порыве к идеалу выстроит такое, чего и англичанам с немцами не снилось. Он сознает себя всемогущим, почувствует себя хозяином всех сотворенных им вещей, хозяином мира, небес и даже как бы господином смерти. Это ли несчастье? а ты, выходит, будешь надо всеми богом. — Ну, если выйду в первый ряд, так буду, — ответил шигонин так обыденно просто, что именно сверлящее усилие червя, упорство ползучей лозы, почувствовал Сергей в его словах. — Все, милый мой товарищ, разрешится через естественный отбор. И то, что было под Балабинским, и есть его начало. Ты думаешь, твой Леденев так уж мне ненавистен? — Нет, брат, они всем мне мешают. Зарубин, Леденев, Халзанов. Да и не только мне. Просто я раньше многих догадался, чем кончится. И знаю, что мне делать, чтоб в этой нашей клочке уцелеть. У меня, как ты понял, ведь тоже какие-никакие талантишки имеются. Или что, ты меня остановишь сейчас? Напрасные надежды. Во-первых, тотчас же другие вылезут. Вот хотя бы и сажен, а, Федор? Тихо и сапаю, в год по вершку, как жучок-древоточец, все время примыкая к большинству. А во-вторых, ты что ж, меня под трибунал отдать намерен? На каких основаниях? Со слов офицерика этого, у которого руки в рабочей крови. Или сбление этой овечки, королевны-то хлебной. А может, ты, товарищ сажен, подтвердишь мое признание? Ну, перед следственной комиссией. Чего ж ты онемел? А потому что понимаешь, что партии в жертву нужен не я, а всемирный герой Леденев. Он ей страшен. А мы с тобой напротив, ей необходимы. Потому что мы сами Леденева боимся, расхохотался он как полоумный. А значит, мы с тобою партию и есть. — Ты об одном забыл, — сказал Северин безо всякого чувства. — О хуторе нагольном. — Да ну, — сцедил Шигонин беспредельным презрением, — так ты, можешь меня, как тогда Леденёв, звериной-то силой? — Да нет, милый мой, объясняться придется. У тебя, оказалось, есть сильные покровители в центре, так ведь и у меня не меньше. — Мишка, ко мне! — дверь распахнула взрывом, сапоговым грохотом. Шигонин вскочил с ноганом в руке, закричав во всю силу гортания Измена, не сметь! Но Сергей в тот же миг толкнул ему навстречу длинный стол, и Шигонин, откинутый, обвалился на лавку, заелозил, забился, притертый к стене. Клюв байка обнажился, но Мишка, как кабель на прыжке, ухватил ночь покорову кисть, сдавил ее и вывернул до хруста, навалились, прижав ночь на покорок к столу. И Северин в упор увидел вылезающие из орбит глаза, белесые, как кипяток, и круглые, как пузыри, могущие лишь лопнуть, распятый, ощеренный рот. И этот рот тотчас зажали и замотали голову попоной. — Ну уж, извините, Павел Николаевич, не ваше большинство, — пожал плечами Сажин, — посмотрев на Сергея с какой-то заговорческой покорностью, и выбросил на стол свой маузер, как гаечный ключ после взрыва парового котла.